Глава 8 В аэропорт все добирались поодиночке, что Наташка несказанно радовала. Первоначально Белова, взяв на себя роль руководителя экспедиции, пыталась устроить общий сбор в офисе и поехать в аэропорт на служебном автомобиле. Но Тимур отказался, мотивировав это тем, что ему до самолета в разы ближе из дома, а тащиться с чемоданами в офис вообще какая-то блаш и дурь. Наталья с ним была согласна на тысячу процентов. Мобильник заёрзлов в кармане куртки, когда Наташка выбирала в ларьке журналы почитать в дорогу. Лететь менее 3 часов, но чем-то заняться в дороге надо, не сплетничать же с Беловой. Да и от Тимур надо как-то изолироваться. Алло, равнодушно ответила в трубку Наталья, увидев на экранчике фамилию Белова. Дорогая моя, затараторила в трубку та. Мы уже подъехали, ждём тебя. Ты скоро, опаздываешь, долго ехать. «Я уже битый час тут, вот успела попить кофе и наслаждаюсь видом из окна». Также без эмоций ответила Наталья. «Вот молодец, а я была уверена, что опоздаешь. Ты же не летала раньше?» «Только самолетами боевой авиации», — огрызнулась задетая такой подачей Наталья. «Что?» — переспросила сбитая с толку Белова. «Ничего, вы где?» «Мы идем регистрироваться». «Скоро буду», — ответила Наташка и повесила трубку. «Началось». Причем здесь летала-не летала, как будто опаздывать в аэропорт и опаздывать на работу имеет существенную разницу. Тоже мне, Звезда Ивановна, хорошенькое начало. Что ж дальше будет? Ты же живого грека в первый раз видишь, не трогай его, не сиди так, не ешь так, не пей, ты же за границей, здесь себя так не ведут. Ну что с тебя взять, ты же в первый раз. Как-то так, видимо. А живого грека надо обязательно пальцем потыкать, вдруг они не такие, как мы. Наташка выбрала пару толстых журналов, один женский и один интерьерный, лелея надежду на покупку квартиры и путеводитель по Греции. «А вот и она!» – картина всплеснула руками Белова. «А мы уже, думали, потерялась». «Кто мы?» – продолжая игру в «Снежную королеву», спросила Наталья. Тимур отлучился, неопределенно махнула в сторону Белова. Наташка, понимающе кивнула. «На заправку, куда ж иначе?» «Страх полета, так сказать». «А ты летать не боишься?» – спросила Белова таким тоном, как будто разговаривала с малышом. «У меня 17 прыжков с парашютом». «Ты прыгала с парашютом?» – ужаснулась Белова. «Зачем? Ты же девочка!» Наталья не успела ответить, явился Тимур. Он бесцеремонно схватил Наташку за талию и прижал к себе. Нарисовалась снежная королева. «Тимур, отпусти!» – взвелась Наталья. «Что это такое?» «Ой, я же говорю, снежная королева!» – дохнул Наталье в лицо Тимур страшенным перегаром, но жертву отпустил. Белова не успела отреагировать, казалось, она ошарашена не меньше Наташки. «Красавица!» – Тимур распахнул куртку. «Смотрите, что я купил!» Из внутренних карманов куртки, еле помещаясь там, торчали внушительная бутылка водки и бутылка вроде бы пива. «Страшно боюсь летать!» – сказал он таким голосом, как будто выдавал секрет. «Хотите по маленькой?» Наташка в ужасе посмотрела на Белову. Та энтузиазма Тимура тоже, очевидно, не разделяла. Более того, в ее глазах Наташка прочла раздражение и даже злобу. Хоть что-то общее у них есть. Их обеих бесит Тимур. В ту же секунду лицо Беловой претерпело разительные перемены. Оно просветлело каким-то материнским участием и жалостью. «Тимурчик, нам садиться скоро. Давай потом, а?» «Ага-га». Вдруг согласился тот, видимо, прикинув, что одному ему достанется гораздо больше.